Вопреки моим самым страшным предположениям, никто не напал на меня, когда я первой вошла в дом. Никакой призрак не оскарился приветственно в дверном проеме или в отражении зеркала, когда я пробиралась через темный коридор в спальню. Если она и видела что-то, неподвластное мне, то молчала, спокойно идя средом, и волей-неволей я успокоилась. И вот теперь я лежала на спине и прислушивалась к тишине, нарушаемой лишь спокойным, ровным дыханием Анны, с которой мы делили одну кровать. Мне не спалось. Слишком много событий произошло сегодня. Приезд воерни, новость о смерти прабабушки и завещании, знакомство с Дугласом, И Лукасом поздний визит посреднего и его попытки запугать меня. Интересно, чего он добивался? Точнее, не так. И без того понятно, что он хотел моего срочного отъезда. Но почему? А вдруг Лукас, какой-нибудь забытый двоюродный внук или племянник твоей прабабушки, шепнул внутренний голос. Едва ты уедешь, как он явится к Дугласу, и предъявит права на дом и прочее, подтвердив бумагами свое родство с Иризой. Возможно, поэтому он и был так раздосадован твоим неожиданным появлением. Но я тут же отрицательно замотала головой, отвечая сама себе. Даже если я не выполню условия завещания, на средство все равно перейдет определенному человеку. Это было особо оговорено в отдельном пункте. Я мельком видела это имя в копии завещания, которую мне любезно оставил Дуглас, и точно запомнила бы говорить там о моем соседе. Будь Лукас хоть внебрачным сыном Элизы и моим родным дядей, он ничего не получит при всем своем горячем желании. Я перевернулась на бок, И сердито уставилась на почти полный круг луны, заглядывающей через окно. Да уж, не думала и не гадала я, Что простое приглашение в гости к родной прабабушке Таит столько проблем. В этом деле все было слишком непонятно и загадочно. Письмо, дожидавшееся отправки около года. Непонятные и откровенно странные условия завещания, недружелюбные соседи и заброшенный дом, который еще приводить и приводить в порядок. Неожиданно ход моих мыслей оборвал какой-то шум. Я насторожилась, моментально выкинув все посторонние мысли из головы. «Может быть, послышалась?» Медленно текли секунды тишины. И я совсем было уже успокоилась, Решив, что у меня шалят нервы. И неудивительно, после такого напряженного дня. Но только я вздохнула с облегчением, Как шум повторился, только теперь громче, Как будто хлопнула входная дверь. Я замерла вся, оборотившись вслух. Теперь я четверо слышала, как поскрипывают половицы, словно кто-то ходит по дому. Я выбрала для нас санной спальню на первом этаже, недалеко от прихожей, где начиналась рестница наверх. И сейчас я понимала, что кто-то методично обследует комнаты, начав с гостиной и медленно продвигаясь к нам. От осознания этого факта у меня волосы зашевелились от ужаса. «Призраки не шумят», — вдруг холодно шепнул глаз разума. «Точнее шумят, но не так. Ты уверена, что тебя навестил именно дух твоей покойной прабабки? Тогда почему бестересное создание так шаркает ногами?» Это замечание неожиданно отрезвило меня. Я не знала, как бороться с привидениями, но я вполне представляла, что можно сделать с грабителем или кто там еще забрался в дом. Огреть по голове чем-нибудь тяжелым, запустив вазой, или же запереть в одной из комнат до прихода помощи. Выбор большой. Немного приободрившись от мысли, что противостоять мне будет человек из плоти и крови, Я бесшумно поднялась с кровати. Кинула быстрый взгляд на Анну. Но она безмятежно сопела, уткнувшись носом в подушку. Ну что же, будем надеяться, что она не проснется, пока я буду проводить карательную операцию. Я туго перепоясала халат, а алча задать хорошую взбучку наглому визитеру. Однако стоило мне только открыть дверь, как все звуки затихли. В доме вновь воцарилась полнейшая тишина, от которой зазвенела в ушах. Я постояла немного на пороге, напряженно вглядываясь в окружающий меня мрак. Затем нерешительно шагнула вперед, одной рукой ведя по стене. «Так, надо вспомнить, куда ведет коридор». «Если не ошибаюсь, то направо будет кухня, а повернув налево, я вскоре попаду в прихожую, где и раздавались загадочные звуки». Так и получилось. Достаточно скоро я мрачно обозревала лестницу, ведущую на второй этаж. В прихожей было светлее, чем в коридоре, поскольку через окна, отмытые вечером от грязи, падало достаточно лунного света» и это позволяло мне убедиться в том, что никакой злоумышленник не притаился здесь, намереваясь напасть на меня. Я подошла ко входной двери и задумчиво уставилась на задвинутый засов. Даже на всякий случай подергала его, убеждая, что он плотно вставлен в паз. Странно. При таком положении засова дверь Нельзя открыть снаружи, даже ключом. Но я отчетливо слышала, как кто-то вошел в дом. Как это возможно? И внезапно мне стало очень неуютно. Правослово, я бы совершенно не испугалась, если бы в прихожей меня встретил грабитель. Думаю, мы бы смогли найти с ним общий язык. Я бы объяснила, что произошла какая-то ошибка, И на самом деле в доме нечего взять. Но я не была готова к подобному повороту событий. Неужели здесь все-таки хозяйничают призраки? И словно вынесон унисон моим мыслям Мою спину обжег злой давящий взгляд. По босым ногам пробежал ледяной сквозняк, А лестница позади души раздирающие заскрипела под чьими-то неспешными тяжелыми шагами. Я силой сжала кулаки, впившись ногтями себе в кожу, и, надеясь, что эта боль прогонит на Наверное, я просто сплю и вижу жуткий кошмар, так пугающий похожий на реальность. Однако это не помогло. Кто-то или что-то за моей спиной закончил неторопливый спуск и сейчас медленно приближался ко мне, явно наслаждаясь моим замешательством и страхом. Хлоя. Казалось, будто шепот прозвучал сразу со всех сторон, и от этого мельчайшие волоски на моем тере встали дыбом. Клянусь, я даже почувствовала, как мои кудри на голове приподнимаются и начинают шевелиться. Я не бросилась бежать, куда глаза глядят, лишь по одной простой причине. Было настолько страшно, что ноги отказали мне. Я буквально вросла в пол. Хлоя, посмотри на меня. Продолжал обнимать меня шепот, пока тьма сризывала с моей кожи солоноватые капельки пота, словно пробуя на вкус. Огренись. Я скорее выколола бы себе глаза, чем по доброй воле взглянула на призрака. Было трудно дышать. Грудь словно сковали железными обручами. «Но что же ты, Хлоя?» Привидение словно издевалось надо мной. Вкратчивый голос раздавался так близко, словно неупокоенный дух стоял сразу за моей спиной. «Ты же смелая девочка!» Я тихонько всхлипнула от ужаса, когда почувствовала легчайшее прикосновение к своей руке. По коже будто пробежала ледяная цепкая многоножка. Наверное, если бы призрак сказал мне еще хоть слово, то я бы не выдержала и просто рухнула в обморок. Спасаясь от ужаса суровой реальности в благословенном небытии. Но неожиданно я услышала то, что совершенно не ожидала. «Привет, Лукас!» Раздался заспанный и немного удивленный голосок Анны. «Ты опять пришел в гости?» «Лукас! Страх!» Схлынул так неожиданно, что меня даже немного затошнило, а вместо него пришла злость. Так все это представление устроил сосед, вздумавший выжить меня из дома. И я медленно обернулась, еще крепче стиснув кулаки. Однако напротив меня стоял отнюдь не Лукас. Над полом висело облачко плотного молочно-белого тумана, по краям которого переливались неяркие серебристые искры. Я попятилась, не в силах отвести взгляд от столь пугающего, но одновременно завораживающего зрелища. «О, боги! Что это?» «Неужели все-таки призрак?» «Лукас, хватит пугать Хлою!» Строго произнесла Анна, которая стояла чуть дальше от нас. А затем произошло то, что я никак не могла ожидать. Сестренка храбро подскочила к непонятной субстанции, преграждающей мне путь, и, немало не смущаясь, скрылась за пеленой тумана. «Анна, стой!» Испуганно вскрикнула я. В голове за птицами заметались перепуганные мысли. «Что она делает? Вдруг призрак ее съест или задушит? Ах, да кто знает, на что способны зловредные привидения!» И я, позабыв про свой страх, подалась вперед, намереваясь силой вырвать сестру из лап жуткого непонятного создания. Я не имела ни малейшего представления, что надлежит сделать, но и оставить Анну в беде я просто не могла. Однако туман резко разошелся передо мной, сгинув так стремительно, будто лишь привиделся мне. Беда была лишь в том, что за ним скрывался пуфик, о который я незамедлительно споткнулась, И с кратким приглушенным криком я полетела на пол, едва успев выставить перед собой руки в попытке смягчить падение. «Вот и все, промелькнула печальная. «Сейчас призрак наверняка расправится со мной, поскольку убежать я теперь не сумею». Подвернутая при падении нога не сильно, но противно ныла. Не помогал даже ледяной компресс, сделанный Лукасом. Я тяжело вздохнула и завозилась в кресле, пытаясь найти такое положение, при котором тупая пульсирующая боль хоть немного утихнет. Осторожно вытянула ногу и из-под лобья посмотрела на виновника моих злоключений. Лукас сидел напротив и виновато хмурился. Он так старательно избегал встретиться со мной глазами, что это лишь сильнее злило меня. «Ишь ты, натворил бед, а теперь смущается. Раньше надо было переживать, когда вздумал влезть в чужой дом и до смерти напугать его обитателей». «Хлоя, налить тебе еще чая». Деловито осведомилась Анна, которая взяла на себя роль маленькой хозяйки, пользуясь тем, что я пока была не способна к активным передвижениям. Спасибо, но не надо. Вежливо отказалась я, продолжая буравить пристальным взглядом повинно склоненную голову Лукаса. А я бы выпил еще. Робко проговорил он но тут же вновь стыдливо замолчал, на одно случайное мгновение встретившись со мной взглядами. Она, однако, послушно зазвенела чашками, решив все-таки уважить просьбу незваного гостя. Но и зря. На ее месте я бы лука случайно лила не в кружку, а выплеснула бы прямо в лицо. — Вы ничего не желаете мне объяснить? Ледяным тоном поинтересовалась я, осознав, что эдак мы рискуем просидеть до рассвета, так и не обсудив произошедшее. Я не думал, что вы выйдете на шум. Совершенно не в попад ляпнул Лукас, и кончики его ушей запылали яркалым пламенем. Я полагал, будто вы испугаетесь, запретесь в комнате, а на следующее же утро покинете Аерни. Я и подумать не мог, что вы осмелитесь в одиночку и в полной темноте отправиться на осмотр дома. Вообще-то я решила, будто в дом забрался грабитель. Пояснила я, почувствовав в тоне Лукаса скрытый упрек и желая объяснить свое поведение. Тем более... Лукас слабо усмехнулся. «Любая благоразумная девушка на вашем месте сидела бы тише мыши и носа не показал из комнаты». «Здесь все равно нечего брать». Я пожала плечами. «Если бы это был грабитель, то я бы объяснила ему ошибку. Думаю, после этого он бы покинул дом ко всеобщему удовольствию». «Лукас с таким немым изумлением уставился на меня после этого заявления» что мне невольно стало не по себе. Что такого я сказала? Вы потрясающе наивны. Наконец медленно процедил он. Впервые вижу настолько очаровательную неосведомленность в элементарных вещах. Вы не думали, что грабителю могут понадобиться не только... Нематериальные ценности, так сказать. Я не поняла, что хотел сказать Лукас, поэтому лишь неопределенно пожала плечами. В любом случае, это был не грабитель, а вы. Прохладно напомнила я. И как же понимать ваш поступок? Да я, в общем-то, уже объяснил. Лукас вновь виновато понурился. «Я хотел лишь напугать вас. Полагал, что нескольких громких стуков вполне хватит. Поэтому был удивлен, когда вы вышли. Пришлось играть спектакль дальше». «О, из вас получился бы великолепный лицедей. Даже жаль, что такой талант пропадает впустую». Не выдержала и съязвила я, с досадой вспомнив свой испуг. Наверное, в тот момент я очень глупо и смешно выглядела со стороны. Помолчала немного и все же задала вопрос, который мучил меня все это время. И все же, как вам это удалось? Я имею в виду тот туман. Это выглядело настолько реалистично. Просто он, маг. Вмешалась в разговор Анна, опять подребая Лукасу в чашку из почти опустевшего чайника. Безмятежно улыбнулась. «По-моему, это очевидно. Разве ты не видишь, Хлоя, как дрожит вокруг него воздух?» Я уставилась на Лукаса, желая увидеть ту самую пресловутую дрожь воздуха. Однако, увы... В результате у меня лишь заребило в глазах от напряжения. Я сморгнула с ресниц одинокую срезинку, выступившую от моих безуспешных усилий. Впрочем, ничего удивительного, ведь загадочную женщину за плечом Лукаса я тоже не вижу. А если верить Анне, она там стоит. Между тем моего гостя откровения Анны весьма поразили. Он тоже принялся озираться, Даже охлопал себя по бокам, будто пытаясь прочувствовать это явление. Затем с нескрываемым интересом уставился на мою сестру. Она улыбнулась, польщенная вниманием к своей скромной персоне. Она примостилась на самом краешке кресла, такая маленькая, хрупкая, окруженная облаком встрепанных светлых волос. Воплощение невинности. Наверное, тяжело постоянно жить рядом с человеком, который обладает такими способностями. Наконец тяжело процедил Лукас и перевел взгляд на меня. Ваша сестра обладает настоящим даром. Да уж, пробормотала я и поправила компресс на ноге. Хвала богам, боль почти утихла. Будем надеяться, что мне не придется завтра весь день хромать. Затем откинулась на спинку кресла и выпалила на одном дыхании. «Так вы на самом деле маг?» «В некотором смысле». Сухо проговорил Лукас, явно не имея ни малейшего желания вдаваться в подробности. Я несколько раз размеренно ударила пальцами по подлокотнику, ожидая продолжения. Но мужчина молчал. Вот, значит, как. Что же, кое-кто серьезно ошибается, если думает, что столь вопиющая выходка сойдет ему с рук. Я буду не я, но вытрясу из этого новоявленного колдуна все, что он знает». «Кажется, вы не понимаете всю серьезность положения, в которое угодили». Вкрадчиво начала я, осознал, что Лукас намерен до последнего играть в молчанку. «Вы проникли в чужой дом. Я понятия не имею, с какой целью вы это сделали. Да, вы можете скоро угодно утверждать, будто желали лишь напугать меня. Но что, если истинной причиной было ограбление». В любом случае, вам придется весьма потрудиться, давая местным властям объяснение своему вопиющему поступку. Уверена, что ваша репутация после этого окажется безвозвратно загубленной. Вы считаете, меня беспокоят такие мелочи, как моя репутация? Перебил меня с болезненной ухмылкой Лукас. Меня, Лукаса Одри, Уже давным-давно не волнует, что могут сказать или подумать обо мне люди. В тысячный, наверное, раз за этот вечер меня царапнуло смутное воспоминание. Нет, я точно когда-то слышала это имя. Но где? И в связи с чем? Однако мысль, так и не оформившись, окончательно исчезла. И я продолжила сухо и твердо. «Нет, вы не поняли меня. Вам, может быть, и плевать, что скажут о вас люди. Но как насчет тюрьмы?» «Тюрьмы?» Лукас презрительно фыркнул, не впечатлённый моей угрозой. «Не смешите меня. Это был всего лишь розыгрыш. Да, осознаю, что глупый и жестокий, но никаких дурных целей я не преследовал. Меня наверняка не похварят, но и наказывать строго не будут». А делаю с денежным штрафом вашу пользу и общественным порицанием. Переживу как-нибудь, а авось не впервой. Я подалась вперед, положила на колени руки и прошептала, глядя прямо в глаза на грецу, вздумавшему выйти сухим из воды. То, что это розыгрыш, знают лишь трое. Я с сестрой и вы. И здравый смысл подсказывает мне, что моим словам поверят с куда большей охотой, чем вашим. Тем более вы сами не отрицаете, что проникли в мой дом ночью. Хотела бы я послушать, как вы начнете оправдываться, когда я обвиню вас в нападении и попытке ограбления. «Но вы же сами говорили, что в доме нечего брать!» Гневно вскинулся Лукас. В доме нечего. Но что насчет моего багажа? Я торжествующе усмехнулась. Кто мешает мне сказать, что у меня с собой была крупная сумма денег или же дорогие украшения? Это же ложь! В этот момент мне стало даже жалко Лукаса. У него от удивления так сильно округлились глаза, что они стали похожи на два огромных блюдца, в которых плескалось искреннее недоумение и обида. Анна, сидящая рядом, тихонько хихикнула, видимо, позабавленная этим зрелищем. Правда, смотрела при этом она за спину Лукаса. Но я уже начала привыкать к выходкам сестры, поэтому спокойно проговорила, пожав плечами. «Да, ложь. И что? Вы же сами сказали, что вам плевать на мнение окружающих. Так пусть думают о вас, как о воре». Я пожалела об этой фразе, как только она светила у меня с уст. Глаза Лукаса опасно потемнели. Он уже оправился от первого замешательства — И сейчас его рот кривился от гнева, который вот-вот должен был прорваться наружу криком. Однако, к моему величайшему удивлению, Лукас все же сумел удержаться от столь бурного выражения эмоций. «Вы хоть представляете, кому осмеливаетесь угрожать?» «Тихо!» — спросил он. Честное слово, лучше бы закричал. От его голоса мне почему-то нестерпимо захотелось забиться в самый темный угол гостиной и заплакать. «Да что вы мне сделаете?» Я с вызовом улыбнулась, хотя внутри все мелко дрожало от страха. «Обвините во лжи? Ваше слово окажется против моего». И я готова побиться об заклад, что поверят мне. Еще одна томительная минута молчания. Но, наконец, Лукас как-то растерянно моргнул и с явным усилием отвел от меня взгляд. «И все же ваша наивность потрясает!» — пробормотал он. «Слабая девушка, дом на окраине». «Из всех возможных помощников лишь ребенок. «Но вы, похоже, искренне не понимаете, насколько безжалостны могут быть люди и сколь чудовищно они порой поступают». «Речь сейчас не обо мне». «Дерзко прервала его я, немного приободрившись. Кажется, я все таки начинаю одерживать верх в этом странном противостоянии». «Речь о вас и вашем добром имени». «Если вы немедленно, не расскажете, почему так отчаянно желаете выжить меня из дома?» Я осеклась. Нет, Лукас ничего мне не сказал. Он все так же сидел напротив меня. Только в его облике что-то неуловимо изменилось. Словно через прорези маски обычного человека, накинутой для обмана окружающих. На меня вдруг холодно и расчетливо взглянуло кровожадное чудовище. Тяжело сказать, чем было обусловлено такое впечатление. Просто мое сердце внезапно забилось вдвое чаще, просто на уши неожиданно надавила ночная тишина. Я действительно осознала, что никто не поможет нам с Анной, если Лукас решит расправиться с невольными свидетелями его преступления». «Никогда не угрожайте мне!» Медленно процедил Лукас, делая паузу после каждого слова. «Слышите?» «Никогда, Найна Хлоя!» «Вы даже не представляете, с кем связываетесь!» «Так расскажите мне...» Потребовала я дрожащим голосом, собрав все свое мужество. «Что происходит? Вы ведь понимаете, что теперь я точно никуда не уеду. Что такого особенного в этом доме?» «Да с чего вы вообще решили, будто меня интересуют эти развалины?» Взорвался Лукас, продолжая испепелять меня взором. «Плевать мне на дом и все, что находится в нем. Проблема в том, что вы можете получить, помимо этой развалюхи». «Но если наследство Элизе Эдвуд вот, не достанется мне, то и вы его тем более не получите». Осторожно заметила я. «И тем лучше». Лукас криво усмехнулся, но пояснять свою мысль не стал. Вместо этого он встал и неспешно отправился к входной двери, видимо, почитав разговор оконченным. «Эй!» Возмутилась я, попыталась подняться тоже, но была вынуждена отказаться от этой идеи из-за нового всплеска боли в лодыжке, почти утихшей до этого. Не догонять ведь наглого гостя, прыгая на одной ноге. «Куда вы?» «К себе». Пожал плечами Лукас, уже взявшись за дверную ручку. иско заглянул на меня и добавил с усмешкой. «Учитывая ваше физическое состояние, можете не провожать». «Но...» «Растерялась я от подобного оборота событий. Он уходит? Вот так вот просто? А как же мои угрозы? Ославить его!» Если он не расскажет мне, что вообще происходит. Доброй ночи, Найна Хлоя. Прохладно пожелал Лукас. Покосился на окно, за которым уже сирел сумрак, предвещая скорый рассвет. И нехотя поправился. Точнее, учитывая обстоятельства славного утра. И подумайте над моими словами. «От всей души советую вам, как можно скорее покинуть Аерни. Если желаете, я помогу вам с вещами». «Идите к Артису!» Совершенно неподобающе для девушки из хорошей семьи огрызнулась я в ответ на столь соблазнительное предложение. «Видимо, сказались, годы воспитания в пансионе, где что скрывать». Мой жизненный опыт весьма обогатился в плане всевозможных ругательств. Что поделать, наши учителя были обычными людьми со своими недостатками и не всегда успевали следить за шалостями воспитанников, а семьи у всех были разные. Лукас вряд ли ожидал от меня подобного. Он удивленно вскинул брови, однако удержался от нового витка спора. Почтительно склонил голову, прощаясь, и вышел прочь. Спустя неполную минуту до меня донесся звук отодвигаемого засова, который через пару мгновений вновь с рязгом встал в паз. «Ишь ты, маг!» Прошептала я, не сомневаясь, что это Лукас любезно закрыл за собой дверь, заперев ее изнутри дома при помощи заклинания но на всякий случай, прихрамывая, подошла к двери и выглянула в темную прихожую, которая, как и ожидалось, оказалась пустой. — Странный тип, правда? — спросила я у ванны, которая свернулась калайчиком в кресле и, по-моему, уже задремала, утомившись от нашего бесконечного спора. — Да... Сонно согласилась она, тараща на меня огромные голубые глаза. Странный и не совсем человек.